Глава 38. Я вскочила с кровати и бросилась в кабинет, где в шкафу спрятала ту злополучную книгу. Дрожащими от волнения руками убрала первый ряд книг, а за ним нашла ее. Сердце билось так сильно, что, казалось, грудную клетку разорвет. Я взяла Томик в руки, прикрыла глаза и постаралась дышать глубоко, чтобы успокоиться. Это немного помогло. Медленно подошла к столу. Села в кресло и замерла. Впервые в жизни мне стало по-настоящему страшно. Даже встреча с драконом и осознание того, что я умерла, не вызвали таких сильных чувств. Это как будто я стою на краю пропасти, и малейший порыв ветра может столкнуть меня и оборвать мою жизнь. Когда я попала сюда, в глубине души, все еще теплилась надежда вернуться домой. А сейчас я. Постаралась успокоиться и тихо произнесла «Не волнуйся». Чувствовала, как губы онемели от волнения. Снова прикрыла глаза, пытаясь настроиться на позитивный лад. Неважно, каким будет результат, главное, что я жива, а с остальным разберусь. Я глубоко вздохнула и, распахнув глаза, открыла книгу. «Не может быть», — тихо прошептала, увидев до боли знакомый почерк. Строчки были неровные, Явно Станислав Викторович волновался, когда писал. «Здравствуй, моя девочка. От этих строк мое сердечко обдало теплом, и оно радостно забилось. Позавчера ко мне заходил Громов. Возможно, ты сочтешь меня сумасшедшим, но мне показалось, что это был совсем другой человек. А впрочем, неважно. Так вот, он мне и рассказал, что с помощью книги можно общаться с тобой. Вначале я не поверил». «Но когда он открыл книгу, и я увидел твое сообщение...» «Сначала я испытал шок, а затем безграничную радость, что ты жива». «Дорогая, знаю, что ты растеряна. Оказаться в другом мире, да еще и в магическом, это серьезное испытание. Но зная тебя, я уверен, что ты достойно пройдешь и это испытание». «Что касается жениха...» Громов тоже прочитал сообщение... И заверил меня, что твой жених любит только тебя и не будет обращать внимания на других женщин. Если быть более точным, он избавится от всех женщин, кроме тебя. Последнее я верю, так как хорошо тебя знаю. А вот насчет любви никто не может заставить человека испытывать это чувство. Я бы посоветовал тебе послать к черту этого бракованного жениха, но, как выяснилось, у вас обоих нет выбора. Если у него тоже горит под ногами, попробуй договориться с ним. Но не смей становиться тряпкой под его ногами. В последнее я не верю, но черт его знает, как на тебя отразилось переселение души. В остальном действуй по обстоятельствам. Не плыви по течению, не плыви против течения, а подгребай, куда тебе нужно. И еще новость неприятная, но тебя это не особо должно взволновать. Короче. Та, что в твоем теле попала в аварию, она в коме. И выбраться у нее шансы нулевые. С пчелками все хорошо. Жужжат. Не хотят подводить тебя, но сильно переживают. Насчет этой самозванки. То, что я знаю, что это не ты, виду не подавал. И до работы не допустил. Сказал, что ей нужен отдых после такой травмы. Она не расстроилась и решила оторваться на всю катушку. И к чему это привело? Я уже написал выше. На этом пока все. Будем держать связь через эту книгу. За меня не беспокойся и береги себя, девочка моя. Твой босс. 14.07.2020 Хотела боссу ответить, но не знала, о чем писать. О том, что рада получить от него весточку, Или рассказать, что из-за этой самоуверенной козы я потеряла шанс вернуться домой? Нет, сегодня ничего писать не буду. Мысли путаются. Поднялась, вновь спрятала книгу и вышла в гостиную. Я чувствовала себя опустошенной после всех новостей. А Громов, значит, не врал. Только я не поняла. Он окончательно умер? или по-прежнему кружит возле парадного костюма императора для посещения земли. Я настолько ушла в свои мысли, что не заметила препятствия и врезалась в одну из коробок с дарами дракона. Она раскрылась, и из нее выпали мои любимые туфли на шпильке и записка. Я осела на пол и, взяв ее в руки, пробежалась взглядом по тексту. В них... Я в первый раз увидел тебя, и с той минуты мое сердце бьется только для тебя. По скриптум Навеки твой» — «Д». Это можно было бы назвать романтическим поступком, если бы не корыстное побуждение. В глазах защипало. Взяв в руки любимые туфли, прижало их к груди и разрыдалась. Все, надежды больше нет. Единственное, что мне осталось от прошлого — Эти туфли. Не знаю, сколько времени я убивалась о несбывшейся мечте вернуться, но вдруг моего плеча коснулась теплая рука. Я подняла взгляд и сквозь пелену слез увидела нечеткий облик императора. «Что вы тут делаете?» Всхлипнув, спросила его, и уже зло. «Уходите». Не хотела, чтобы он видел меня в таком состоянии. «Я почувствовал, что тебе плохо». Он сел рядом, встревоженно блуждая по моему зареванному лицу взглядом. «Ты плачешь из-за моего подарка?» Молчу. «Прости, я не знал, что будет такая реакция. Я думал, что порадую тебя любимыми вещами из прошлого». Опять молчу. Не знаю, как реагировать на его слова. «Хочешь, я все уничтожу?» «С ума сошел!» Я еще сильнее прижала к себе туфли и вновь Предательские слезы покатились по щекам. Император, ничего не говоря, обнял меня и прижал к себе, а я ревела, как маленькая девочка, потому что больно терять то, что раньше было смыслом твоей жизни, и только теплые руки дракона не давали мне сорваться в бездну отчаяния.